Жюль Верн. Плавучий остров. Часть первая. Глава первая. Концертный квартет. Если путешествие началось плохо, редко бывает, чтобы оно хорошо кончилось. Во всяком случае, такого мнения могли бы с полным основанием придерживаться четверо музыкантов, чьи инструменты валяются сейчас на земле. В самом деле, карета, в которую им пришлось пересесть на последней железнодорожной станции, внезапно опрокинулась на косогоре. «Раненых нет?» – спрашивает первый из них, быстро вскакивая на ноги. «Я отделался царапиной», – отвечает второй, потирая щеку, порезанную осколком стекла. «А я с садиной. Говорит третий, у которого на ноге проступило несколько капель крови. В общем, все это пустяки. А моя виолончель, восклицает четвертый. Только бы с виолончелью ничего не случилось. К счастью, футляры инструментов в полной сохранности. Ни виолончель, ни обе скрипки, ни альт не пострадали. Разве что придется их заново настроить, ведь эти инструменты сработаны лучшими мастерами. «Проклятая железная дорога так подвела нас на полпути», — говорит один. «Проклятая карета вывалила нас в таком пустынном месте», — отвечает другой. «И как раз, когда надвигается ночь», — добавляет третий. «Хорошо, что наш концерт назначен только на послезавтра», — замечает четвертый. И, потешаясь над собственной неудачей, наши музыканты изощряются в самых забавных шутках. Один из них — по обыкновению использующий в своих остротах музыкальные выражения, изрекает. «Недурно было бы транспонировать наш квартет в другую карету». «Пеншина, перестань!» — прерывает его один из товарищей. «Начинаем в миноре», — не унимается паншина. «Да замолчишь ли ты, наконец?» Но Пеншина осмеливается добавить. И, насколько я понимаю, в скрипучем ключе. Путешествие в самом деле шло со скрипом и осложнениями, в чем читатель скоро сам сможет убедиться. Все это сказано было по-французски, но могло быть произнесено и на английском языке. Ибо члены нашего квартета, благодаря частым разъездам по англосаксонским странам, владеют языком Вальтера Скотта и Купера, как своим родным. Вот почему к своему вознице они обращаются по-английски. Бедняга пострадал больше всех, потому что, когда сломалась передняя ось, он сорвался с козел. Впрочем, он отделался ушибами не очень серьезными, но довольно болезненными. Однако из-за вывиха ноги он не в состоянии передвигаться. Значит, необходимо найти какой-нибудь способ доставить его в ближайшее селение. И право же, просто чудо, как все остались живы. Дорога извивается в гористой местности, то над глубокими пропастями, то вдоль шумных потоков, которые порою с большим трудом приходится переезжать вброд. Если бы передняя ось сломалась при спуске, можно не сомневаться в том, что карета опрокинулась бы в пропасть, прямо на торчащие в ее глубине скалы, и тогда едва ли кому-нибудь из путешественников удалось бы остаться в живых. Как бы там ни было, но карета пришла в негодность. Из двух лошадей одна, ударившаяся головой об камень, хрипит на земле, другая получила довольно тяжелую рану в бедро. И так ни экипажа, ни лошадей. В общем, не везет четырем артистам на дорогах Нижней Калифорнии. Два происшествия за одни сутки, тут поневоле станешь философом. Столица штата, Сан-Франциско уже тогда имела прямое железнодорожное сообщение Сан-Диего, который расположен почти на рубеже Старой Калифорнийской провинции. В этот довольно большой город и направлялись четверо путешественников, чтобы через день дать там концерт, о котором было заранее объявлено: В городе с нетерпением ожидали знаменитых артистов. Их поезд накануне отправившийся из Сан-Франциско, был уже в каких-нибудь 50 милях от Сан-Диего, когда случилась первая задержка. Или, как выразился самый веселый член квартета, когда они впервые сбились с такта. Можно простить такое выражение тому, кто в свое время получал награды за успехи в Сальфеджио.